«В лу мечети был еще один вход, бабий, как пояснил знаток мусульманских обычаев, Шурале сабаев совсем узкий, надо полагать, для прохождения в чедре на ощупь. О нем либо мало кто из немцев знал, либо не сразу вспомнили, поэтому Арсений и Иван Заикин подоспели вовремя. Как только морской пехотинец в неизменной тельняшке, впрочем, потому и неизменной, что это было все, что осталось у него». от табельного обмундирования с января 42-го. Вскочил на высокое крыльцо этого входа. В узкую нишу сунулась белая, перекошенная паническим ужасом физиономия. Мгновенно оценив по серебряным шпалам в петлице обера офицера, Арсений схватил его за грудки каменно серва кителя и выдернул наружу хенда хоах!» гаркнул он в самое лицо немца, не обратив внимания, чем там ханде фашиста сейчас заняты. а заняты они были делом, взведением затвора ума, так что обескровленный страхом обер-лейтенант, хоть и зажмурился, ошарашенный неожиданной встречей, но почти рефлекторно нажал на курок. Хлопок выстрела заставил недоуменно подскочить брови Арсения Малахова, однако в следующее мгновение изумление на лице его сменило ярость благородная. Он засадил кулаком по зажмуренным глазам немца, по-прежнему не обращая внимания на пистолет в его руке, схватил за вихры белокурой челки и легнул образец царийского семени похоронилищем. Только тогда почувствовал жгучую резь в боку. «О, — О, крикнул он через плечо Ивану Заикину и, схватившись за бок, осел у входа. Великан Заикин не без труда с кряхтением перескочил через морпеха, успев поинтересоваться. — Ты как? — Нормально! Простонал Арсений, опираясь одной рукой о приклад, и добавил Ильич терпел и нам велел! Язык уточнил Заикину Малахова, кивнув на немца, над которым навис холодной безучастностью гильотины, да! подтвердил Арсений, найн! Замотал вихрами обер лейтенант, разглядев сквозь слезы боли, масштабы Заикина и, соответственно, предстоящих неприятностей. Как хочет! процедил сквозь стиснутые зубы матрос издав назад на каменные ступени, опер магазин рейн-металла на верхнюю плиту крыльца, готовясь встречать последователей гобер лейтенанта «Вы бы делись куда?» — посоветовал он Заикину. Иван, отпихнув в сторону парабелу, выпавший из руки орийца, взвалил офицера словно куль соломы на плечо и спрыгнул с крыльца. «Кажется, сейчас у нас будет продленный сеанс», насторожился Сергей, защелкнув сверху ствольной коробки очередной магазин. Немцы, кто там еще остался в живых, более или менее оклеймались, пришли в себя. И вот уже от порога мечети, с которого Серёга методично и до времени безнаказанно расстреливал тесную молельню, превратившуюся в коллективный склеп, партизан отогнала пара гранат, пущенных одна за другой, Каким-то особо справным воякой. Одну из них, правда, Сергей успел пнуть обратно, через порог, но от второй уже пришлось прыгнуть за каменные плиты крыльца, залечь, а потом и вовсе перебежать от греха подальше за какую-то древнюю арбу, скроенную из достаточно крупных, грубо струженных жердей. Сергей сходу опрокинул арбу на бок ударом кованного итальянского ботинка с его хваленными 72 гвоздями. и дал, прежде чем укрыться за дощатым днищем, длинную очередь, чтобы помнили, кто в доме хозяин. И тут, вставляя поданный очередной магазин, вдруг замер и обернулся в сторону проулка. Запертые в мечети немцы, видимо, считались, что кто первым рванет в прорыв, в единственный достаточно просторный для этого выход. Бурые стены старой мечети были сложены с запасом прочности, минимум до страшного суда, толщиной, наверное, в два локтя и более, так что разрывы гранат внутри нее не произвели на них стены особого впечатления. Сергей тоже еще не тревожил фашистов, перезаряжая пулемет, инструктируя Вовку насчет посмотреть, что там творится сзади. И у стен мечети возникла на несколько секунд относительная тишина. Пауза между автоматными очередями партизан, отгонявших фашистов, от ее стрельчатых окон. В этот момент Серега уловил нарастающее надсадное ворчание автомобильного двигателя и резко обернулся. По извилистому проселку, карабкавшемуся между глинобитными стенами на каменистый склон, заплясали, оттеняя дувалы и высвечивая низенькие дощатые калитки, туманно-голубые блики маскировочных фар. «Где ж они, суки, прятались?» Беззлобно и даже равнодушно как-то удивился Сергей. Его давно уже, почти все время, пока партизаны пробирались к деревне, к солдатскому клубу-мечети, смущали и малочисленность часовых у склада или небольшой автоколонны и отсутствие усиленных патрулей. Это было бы естественно, когда большая часть гарнизона сосредоточена в одном месте и занята отнюдь не повышением боеготовности. Но местонахождение караульного помещения Определить так и не удалось. Сколько мальчишки не наблюдали сегодня днем за управой комендатурой, не заметили, чтобы смена караула происходила именно из нее. Впрочем, особо околачиваться на виду татарских оборонцев им было не с руки. Так, где в щель забора, где из бурьянов сурками выглядывали. Но все равно... С десяток полтора часовых свободной смены никак не мог вовсе не обозначиться. Хоть в к дощатую будку за управой бегали бы, или по воду, к традиционному татарскому фонтану, каменной плите со струей, журчащей из цветочного орнамента. Значит, караул базировался в другом месте, не на виду. Видимо, в одной из просторных усадеб, до революционных беев. Вот откуда эта кажущаяся беспечность, понял Сергей. Есть караул, да не простой, а мобильный, моторизированный. Из-за угла саманного забора, последнего перед мечетью, вынырнул приплюснутый нос жука, или, как его сами немцы называли, если верить, конечно, Яшки Цапферу, лоханкие. И в это такая ребристая зеленая корыта с плоскими бортами, скорее даже, вскрытая жестянка из-под шпрот, с запаской на скошенном рыле, неприметным шансом над передним крыльцом, а в данном случае еще и увенчанная станковым танковым пулеметом на турели, Разумеется, борта пятиместной лоханки были обвешены привилегированной частью караула, немцами в куцах камуфляжных плащах без рукавов. Татарская разношерстное братья и когда только сбежаться успели, поскольку бой, или точнее бойня, мечети продолжалась не более трех-четырех минут, семенили нестройной гурьбой сзади, не отставая. Благо на крутом подъеме скорость жука, как говорится, оставляла желать. но и не поспешая поперёд батьки в пекло. «Дай-ка бутылочку!» — обернулся Сергей. Володя, порывшись в жестянке, бережно двумя руками вынул пузатую коньячную бутылку с длинным горлом, заткнутым тряпкой фитиля. Дохнула керосином. «Самопал, конечно!» — скептически фыркнул Хачариди, невольно припомнив заводской коктейль КС-5 с белого фосфора в резиновой пробке. «Ну да за неимением выбора!» Он клацнул крышкой бензиновой зажигалки со штампом румынского языкастого льва. Бутылка, кувыркаясь огненным колесом, унеслась в ночь. Раздался глухой звон. Где-то в начале воинственной кавалькады несмело встрепенулся, словно усомнившись на секунду, огненно-желтый мотылек, и вдруг с хрипом, словно внезапный порыв ветра, взвился огненный смерч. вычернив контуры охваченного пламенем вездехода. Подхватив пулемет за верхнюю ручку на уровень живота, Сергей сыпанул в самую гущу заметавшихся с воплями фигурок длинную очередь. «Есть, товарищ командир!» Тимка утер мокрое запыхавшееся лицо рукавом ватника. «Клюнули! Все немцы и татары стянулись к мечети!» «Ага!» Федор Федорович, бросив бинокль, Перевернулся на спину. «Откуда они взялись?» Спросил он возбужденно. «Мы тут все глаза проглядели. В комендатуре никого. У Ильясова вроде тоже». «Так точно, никого. Думали, они во дворах у Куркулей. Они в бедной хотенке под самой мечетью у реки. Там оказывается пещера. Как раз в той самой пещере, на которой мечеть стоит. Мы...» «Погоди, потом...» Подхватился на ноги Беседин. «Сначала надо ребятам подмогу отправить. Болотников!» «Болотников, твой мать!» — зычно гаркнул Федор Федорович. в чащу леса позади себя. Лес откликнулся не менее громогласно. «Болотников, аппарата!» Востребованный оказался всего в двух шагах, залоснящийся от влаги бронзой корягой бурелома. Появился из мглы, Когда самая не к ночи будет помянута нечисть. «Тьфу, на тебе, Потапыч!» — ругнулся Беседин. «Тебе где сказано быть?» «На дистанции, живой связи!» «Так я аж мальчонку послал!» Будто бы оправдываясь, но с какой-то смешинкой под косматыми бровями замычал боском, совершенно противоестественным для плюгавого старичка-лесовичка в потёртом, чуть ли не в лохмотье тулупчике, бывший колхозный зав клубом. «Как только прознал от Тимки, что немец на мечеть прёт, так Санька и дунул быстрее всякого вопижу!» «Что значит прознал. раздраженно поинтересовался командир у Тимки, крутнувшись на месте так, что мокрый мох из-под каблука брызнул комьями. Он меня по дороге перехватил. Виновато попятился парнишка. Но он только спросил, где я. говорю на мечеть. Он Санки марш, я бегом к вам. Ладно, сменил гнев на милость беседин. Так что там в деревне? Я ж говорю на бедникам таком подворье. Под навесом в соломе оказался броневичок с тяжелым пулеметом. Во дворе будто бы никого, а вот в пещере ее с улицы не видно. С виду просто сарай сараем, в ворота, а в пещере их оказалось, мама не горюй. «Чего — Чего? — запнулся Беседин. — С атака Малахова, присказка, пояснил Тарас Руденко, поспешая следом. — И добровольцы там были. Тимка энергично кивнул, так что Ушанка съехала на нос. Там еще со двора Ижбекова выползли, как тараканы. и сразу с оружием, будто и спать не ложились. — Может, и не ложились, — задумчиво пробормотал Фёдор Фёдорович и, пожав плечами, зашагал дальше. — Немцы в кино пошли, а добровольцам что же, спать? — Нет, господа инычары, на то вы и добровольцы. Приглушённый сыростью рокот перестрелки внизу, в долине Ильчика, вдруг оживился громкими раскатами гранатных разрывов. Застрекотал со знакомой взахлёб просторопностью партизанский Дегтярёв. Но слава богу!» — перевел дух Беседин. «Первая группа пошла, а мы с тобой, Тарас Иванович!» Подхватил он под локоть грузноватого комиссара. «Вместе со второй! К этому и наведаемся!» «Кто он такой, хотел бы знать?» — спросил он риторически. Но толкавшийся всю дорогу в бок ему Тимка незамедлительно доложил. «Бывший бухгалтер винзавода!» Юлиуса, Солнце в бокале, при советской власти на винзаводе солнца свободы, только щитовод, заместитель главного, но с правом подписи, а теперь вроде как ротный здешник добровольцев или что-то такое». «Ты да гляди!» – удивился Беседин, даже остановился. «И откуда сведения? А я видел, как татарский патруль ему докладывался прямо у калитки, на пороге дома можно ска... Биографию его трудовую я тебя спрашиваю!» — оборвал его Фёдор Фёдорович. — Откуда знаешь? — Так мой батя, вы ж помните, и в самом деле бухгалтер! Несколько смутился Тимка. — Но! неопределенно почесал Беседин каштановую бородку. — В газбанке работал, в Карасу-базаре, таким вот, как этот Ижбек, счета подписывал, а потом в чайную на Ишака. Традиция! — Произнес, запыхавшись от беготни, которой за последний час-полтора выдалась без продыху, парнишка, согнувшись. Уперся ладонями в костистые коленки «Понятно!» — протянул Беседин «Вот с этого ишака, то есть Эшбека, И, и начнем! Подаяние воздаянием!» Едва ли достаточно случайно Возникший замысел Беседина Окончился бы столь благополучно Если бы потрепанная рота немцев Действительно прибывшая в эски На отдых и дальнейшее доукомплектование Не отправилась всем составом которого, к слову сказать, после обороны Керчи и осталось-то не более третий от штатного расписания посмотреть до военную комедию «Гретхен ун Дзетхен». Мало кто из немцев сумел таки выбраться наружу и теперь прятался где-то в темноту поселка или дальше, в горах или лесу. Сыгрались соотечественниками популярной фашистской Германии сестренки Арнсгольц злую шутку, когда набились их поклонники в мечеть, как твои огурцы в бочку. Серега осмотрелся, установив подошву сапога на ребро прокинутой лавки. Все еще довольно яркие цветочные орнаменты проглядывались сквозь языки бурой копоки и профилактическую с хлоркой побелку, которую провели брезгливые культур культуртрегеры. Золотистая арабская вязь вилась по карнизу купола со звездой и полумесяцем, выглянувшими сквозь рыжую сажу. в апогеи стрельчатых окошек, как фабричное клеймо сквозь чайные разводы на донце опрокинутой пиалы. Кое-где на пилястрах оставались еще мусульманские хоругви, словно черные страницы Корана с золотым шитьем сур. Проломленная решетка ажурной работы ограждала террасу женской половины. Драпировка с нее была содрана и тлела, как одна гигантская скомканная чадра. Кругом, Словно для парадоксальности столкновения культур, лежали в повалку тела, в пыльно-серых европейских мундирах и мешковатых штанах, тянулись куда-то пустыми рукавами, длиннополые шинели, все еще катался в луже крови ребристый цилиндр противогаза, и стискивал так ни разу и не успев выстрелить, карабин-маузер, худосочный очкарик, с багровым месивом вместо правого стекла».